Эх, да что, президент! Хуже всего в Новой России было кошмарное сочетание ничем не оправданного высокомерия с непристойным самобещеванием в духе «Я царь, я раб, я червь, я бог». А вечное попрошайничество под аккомпанемент угроз, подбрецание ржавым стратегическим оружием, а бесстыдство новой элиты... Нет, Николас вовсе не жаждал ступить на землю своего духовного отечества, но в глубине души знал, что рано или поздно этой встречи не избежать, и потихоньку готовился. В отличие от отца, подчеркнуто неинтересовавшегося московскими вестями и до сих пор говорившего «аэроплан» и «жалование», вместо «самолет» и «зарплата», Фондорин Фис старался быть в курсе – вот тоже выражение, которого сэр Александр решительно не признавал – всех русских новостей. Водил знакомство с заезжими россиянами и выписывал в специальный блокнот новые слова и выражения. «Отстойный музон» – скверная музыка. «Отстой» – вероятно, близкая к «сейдж». «Как скрысятить цитрон? Как украсть миллион?» «Скрысятить» — близкое к Турет. «Цитрон» — смысловая подмена слова «лимон», омонимическая имитация слова «миллион» и так далее. Страничка за страничкой. Никонос любил щегольнуть «миллион» перед какой-нибудь русской путешественницей, безупречным московским выговором и знанием современной идиоматики. Неизменное впечатление на баршень производил прекрасно освоенный трюк. Двухметровый лондонец, не непородному учтивый, с дурацкой приклеенной улыбкой и безупречным пробором ровно посередине макушки, одним словом чистый англичан-англичанович, вдруг говорил — «Милая Наташа, не завалится ли нам в Челси? Там нынче улетная тусовка». На следующий день после того, как Николас любовался по телевизору дирижёрским мастерством русского президента, произошло событие, ставшее первым шагом к встрече с отчизной. Блистательный и непогрешимый сэр Александр совершил единственную в своей жизни ошибку — Отправляясь с женой в Стокгольм, поездка имела исключительную важность для ускорения неизбежной, но все еще медлившей Нобелевской премии, фандорин старший решил не лететь самолетом, а совершить недолгое отрадное плавание по Северному морю на пароме «Христиане», Да-да-да, на той самой христиане, которая по невероятному стечению компьютерных сбоев налетела в тумане на нефтеналивной танкер и перевернулась. Была чудовищная, нецивилизованная давка за места на плотиках, и те, кому мест не хватило, отправились туда, где догнивают останки галеонов Великой Армады. Несмотря на возраст, сэр Александр был в превосходной физической форме и наверняка мог бы попасть в число спасшихся счастливцев, но представить отца, отталкивающего других пассажиров, чтобы спасти себя или даже леди Анну, было совершенно невозможно. Если оставить в стороне эмоции, вполне естественные при этих горестных обстоятельствах, Результатом роковой ошибки несостоявшегося лауреата было то, что Николас унаследовал титул, превосходную квартиру в Южном Кельсингтоне, перестроенную из бывшей конюшни, деньги в банке, и лишился мудрого советчика. Встреча с Россией стала почти неотвратимой, а через год после первого шага последовал и второй решающий. Но прежде чем рассказать о половинке письма капитана фондорна Дорна и загадочной бандероли из Москвы, необходимо разъяснить одно обстоятельство, сыгравшее важную, а может быть и определяющую роль в поведении и поступках молодого магистра. Обстоятельство это называлось обидным словом «недовинченность», которое Николас почерпнул у одного из мимолетных новорусских знакомых, «Недовинченность, как при недокрученности шурупа, употребляется в значении недоделанность, неполноценность. Какой-то он типа недовинченный, о человеке, не нашедшем своего места в жизни». Слово было жесткое, но точное. Николас сразу понял, что это про него, он и есть недовинченный, болтается в дырке, именуемой жизнью, вертится вокруг собственной оси и ничего при этом не сцепляет и не удерживает одна видимость что шуруп. Емкая приставка «не до». Вообще, многое объясняло Фондорину про самого себя. Ну, взять, к примеру, рост. Шесть футов и шесть дюймов. Казалось бы, недомерком не обзовёшь на подавляющее большинство обитателей планеты никола смог взирать сверху вниз но стоило перевести рост на метры и выходило символично метр девяносто девять чуть чуть не достает до двух метров тоже из профессии возраст конечно пока детский до сорока еще вон сколько но сверстники по одной две монографии выпустили а многие уже пребывают в докторском звании, один даже удостоен членства в Королевском историческом обществе. Профессор Крисби, прежний научный руководитель, как-то сказал, «Мел Николас Фондорин, возможно, и историк, но малокалиберный. Крупных охотничьих трофеев, то есть новых теорий и концепций ему не добыть, ну, разве что мелких фактографических воробьёв настреляет». А всё потому, что нет усидчивости, долготерпения и обстоятельности. Или, как выразился почтенный профессор, мало мяса на заднице. Ну, не обидно ли? А если у человека аллергия на пыль? Если после десяти минут сидения в архиве из глаз льются слёзы, из носа течёт, всегдашний розовый румянец на щеках расползается багровыми пятнами и в вчистую садится голос... «Да, Николас никогда не был в так называемых странах третьего мира, потому что там всюду пыльно и грязно. На втором курсе в Марокко на раскопки из-за этого не поехал. Впрочем, к чему лукавить с самим собой?» История привлекала Николаса не как научная дисциплина, призванная осмыслить жизненный опыт человечества и извлечь из этого опыта практические уроки, а как увлекательная, завораживающая погоня за безвозвратно ушедшим временем. Время не подпускало к себе, ускользало, но иногда совершалось чудо, и тогда на миг удавалось ухватить эту жар-птицу за эфемерный хвост Так что в руке оставалось ломкое сияющее перышко.